Может, и мог бы, но ученика я держу не для того, чтобы самому заниматься грубой работой. Подобные упражнения всегда на пользу организму, в особенности, если этот организм перенасыщен молекулами этилового спирта. Чем, мастер? Есть такие жидкие магические символы. Да я... Никогда, мастер, я... Клотогорб захлопнул дверь в спальню, заросшую розовыми кустами, чтобы не слышать излишне выразительных уверений Сорбла в его невиновности, и повернулся к Джон Тому. Аплод склонен к преувеличению, мой мальчик. Все саламандры вообще предрасположены к паранойи. Но я уверен, дорога в Квасику тебе понравится». Путешествие будет долгим, но приятным. Говорят, это чрезвычайно красивый город, выстроенный на архипелаге посреди озера печальных жемчужин. Будь я лет на сто помоложе, я, пожалуй, не колеблясь, отправился бы с тобой. Джон Том кивнул. Звучит заманчиво. Напоминает нашу недавнюю увеселительную прогулку в далекий Снаркер. Не так ли? Клоттагорб перевел взгляд куда-то вдаль. «В любом путешествии могут случиться неудачи, которых не предугадаешь». Он смущенно прокашлялся. «На этот раз тебе не придется пересекать бескрайние океаны или мрачные торфяники, только мелкие тропические озера и лагуны, как те, на которых расположена Квасиква. Местность с умеренным климатом — край спокойной красоты» настоящий рай по сравнению с холодным колоколесием. Частенько подумывал я о том, чтобы перебраться в те чудные места, когда отойду от дел. Вы никогда не уйдете в отставку, потому что слишком заботитесь о своей репутации. Нет, мой мальчик, это серьезно. Может, когда мне будет лет триста, я решусь, Надеюсь, когда вам стукнет триста, меня здесь уже не будет. Да, твое неутолимое желание вернуться домой, возможно, Маркус тебе поможет. Вы все время пытаетесь внушить мне, что без вас в дороге мне будет лучше. Но на этот раз вы правы. Я пошел бы куда угодно, на любых условиях, будь у меня хоть какой-то шанс оказаться поближе к дому. А как же оплот? Ну, возможно, он действительно преувеличивает, как вы говорите. Если Маркус мой земляк, то мы встретимся, побеседуем и вместе что-нибудь придумаем. А если все наоборот? Джон Том глубоко вздохнул. Ну, в таком случае воспользуюсь Дуарой. Если дело дойдет до поединка в волшебстве, думаю, как-нибудь справлюсь. «Главное, самому не наделать ошибок», — добавил он про себя. «Отлично, мой мальчик, вот так держать. Если ты удержишься на этой позиции, я убежден, изменения в квасикве произойдут очень скоро». Юноша все еще колебался. Но «Есть тут одна сложность. Я не могу идти так далеко в полном одиночестве». — У вас нет возможности, да и необходимости сопровождать меня, однако без спутника я все же не рискну пускаться в путь. Ворон мне не компания, такое занятие не для него. Любому надоест висеть в воздухе и ждать, пока тот, кто плетется по земле, тебя догонит. — А как тут у вас насчет общественного транспорта? — Мысль хороша, но здесь нет ничего такого, друг мой. Никаких сношений между Колоколесьем и Квасиковой нет. Все торговые пути между Тимовым Хохотом, Линчбени и другими городами проходят через Глиттергейст или Полостринду. — Тогда я хотел бы взять с собой своего старого приятеля. горб грустно покачал головой. — Не самый лучший для тебя выбор. Но мне просто нравится, когда матч рядом. У него хорошо подвешен язык, он знает местные обычаи и все ходы-выходы, неплохо владеет оружием и вполне заслуживает доверия, по крайней мере, когда я присматриваю за ним целый день и не позволяю запустить лапу в мешок с деньгами. Клота Горб пожал плечами под панцирем. Твоя голова, тебе и выбирать. Джон Том нахмурился. Единственная проблема в том, что я понятия не имею, как его найти. В последний раз я был вынужден прочесать все места вплоть до Тимова хохота. Поскольку Квасиква совсем в другом направлении, я потеряю кучу времени на поиски, обшаривая колоколесья, — закончил он с надеждой в голосе. — Пожалуй. «Но не смотри так невинно и не подлизывайся. Это не производит на меня ни малейшего впечатления. Впрочем, если ты настаиваешь на его участии...» ну, «Я бы не настаивал», — быстро сказал Джон Том, «но так мне будет легче поверить в успех затеи в целом». «Очень, очень хорошо. Посмотрим, что я могу сделать». Попытаюсь найти его и объяснить, что от него требуется. А что касается тебя, то пора собираться в дорогу. Тщательно уложи рюкзак и позаботься о запасных струнах для Дуары. Постарайся хорошенько выспаться, а в отношении твоего друга я предпочел бы вернуться к этому разговору завтра утром. «Сколько же времени все это займет найти его и доставить сюда?» «Нам нужно только сидеть и ждать, мой мальчик, сидеть и ждать». На следующее утро Джон Том поднялся, радуясь перспективе встречи с соотечественником, который, возможно, поможет ему вернуться домой. Не то чтобы ему было плохо с клото-горбом, нет, напротив, старый волшебник изо всех сил старался, чтобы человек, случайно попавший сюда из другого мира, не чувствовал себя чужим и одиноким. Да и самому Джон Тому жизнь здесь не казалась скучной, совсем наоборот». Но недавний студент всей душой стремился к спокойной, ничем не примечательной жизни, обремененного заботами начинающего юриста где-нибудь в Вествуде, штат Калифорния. Он умывался в деревянной раковине, которая вырастала прямо из стены дома дерева. Не в первый раз Джон Том задумался над тем, какие хитроумные заклинания обеспечило выполнение таких сложных плотницких работ внутри расширенного ствола обыкновенного дуба. Он аккуратно оделся и проверил содержимое своего мешка. Там лежали сушеные фрукты, орехи, вяленое мясо, набор лечебных травок и мазей. Маленькая жестяная коробочка с пилюлями и бинтами, которые были при нем, когда он неожиданно очутился в этом мире, смена белья и кое-что из туалетных принадлежностей. Мешок был явно тяжелее, чем во время путешествия в Кранкуларн. В тот раз Клотогорб предупредил, что на пути ему встретятся города и деревушки, где можно найти кровь, еду и все необходимое. А территория между Колоколесьем и Квасиковой, хотя и приятна по климату, но куда менее заселена. Это означало жизнь в походных условиях, что, в общем-то, устраивало Джон Тома. Если Клотогорб верно описал земли к югу от вертихвостки – то впереди его ждало приятное путешествие. Теперь сперва завтрак, а затем он спросит мага, удалось ли ему найти Маджа. Наверное, придется выйти навстречу будущему попутчику. Короткий дружеский обмен новостями, и они двинутся в путь бодро, но не спеша, на юг, наслаждаясь ясными днями и предаваясь воспоминаниям о том, как... Жуткий крик раздался где-то неподалеку и прервал размышления. Толстые стены дома дерева сотрясались, за этим воплем последовали второй и третий, причем один был ужаснее другого, у Джон Тома волосы встали дыпом. Первой мыслью было, что Маркус, неотвратимый, оправдал наихудшие предположения оплода. Выследив ворона Пандоро. Он послал своих безликих демонов, чтобы покончить со всеми возможными союзниками бывшего советника. Джон Том схватил посох из странного дерева, пулей вылетел в соседнюю комнату и бросился вниз. По дороге он нажал на потайной рычажок, и из посоха высунулось шестидюймовое отточенное лезвие. О, только бы успеть, прежде чем злодеи проникнут в древо и схватят старого волшебника. Вопли тем временем продолжались, но интенсивность их начала убывать. Похоже, они доносились откуда-то со стороны кухни. Джон Том свернул в узкий коридор, налетев на стенку, в припрыжку добрался до столовой и затормозил у входа.